Глава 6. Как вернуться в строй. Индивидуальная уязвимость перед синдромом выгорания варьируется в зависимости от психотипа, темперамента личности, его ценностей, опыта стрессоустойчивости. Одни могут длительное время держать нагрузки и легче с ними справляются. Проходит некоторое время, и они снова начинают работать на полную катушку с радостью и вдохновением. А другие переносят синдром куда хуже, не могут избавиться от него самостоятельно. Им стоит обратиться к коучу, сходить на тренинг или психотерапевтическую сессию, чтобы найти какую-то отдушину и ту точку опоры, которая изменит их взгляд на работу и связанные с ней проблемы. Есть тренинги, на которых людей учат приёмам концентрации внимания, работе с тревогой, страхом, обидами, гневом и, главное, управление радостью. Контролируя эмоции, они легче выходят из выгорания и не дают ему шанса повториться. Да, многое в этом вопросе зависит от эмоциональной компетентности человека. А если речь идёт о бизнесе, правильный сказать от эмоционального интеллекта руководителя. Именно его настроение часто считывают и передают друг другу сотрудники. И именно оно бывает приводит к падению их мотивации. Поэтому даже испытывая синдром выгорания, руководитель должен демонстрировать позитивные эмоции. Как это делать? Прежде всего, стоит заняться их постоянным мониторингом. В каком состоянии я нахожусь? Что испытываю? Спокойствие, кайф от работы и ощущение полёта или раздражение, дисфорию, гнев, а может быть, уныние, тоску, страх, тревогу? Затем нужно научиться поддерживать внутри себя и транслировать вовне определённый настрой на уверенность и радость, управляемую агрессию либо другое по обстоятельствам. и не только стать более восприимчивым к эмоциональным состояниям своих сотрудников, но и овладеть умением вдохновлять, поддерживать, веселить, вызывать спортивную злость, азарт или ощущение лёгкости, настраивать на преодоление препятствий. До сих пор точная этиология синдрома неизвестна. Одни эксперты считают, что это третья фаза стресса-дистресса. Другие говорят о снижении иммунитета, в результате чего активизируется вирус герпеса. Отсюда ломота в суставах, повышение температуры. Третьи говорят, что это обычная депрессия. Приёмы корректировки синдрома выгорания. Первое высыпаться. Второе взять отпуск. Третье лёгкие физические нагрузки. Четвёртое смена деятельности. Пятое. Возможно, приём антистрессовых препаратов и антидепрессантов. О да, отдыху. Можно ли предотвратить появление синдрома выгорания? Разумеется. Что важно делать в целях его профилактики? Постоянно обращать внимание на то, что нравится в работе. Искать что-то ещё незнакомое и интересное в том, что делаешь каждый день. Выполнять свои задачи чуть по-иному. или создавать новые направления в своей деятельности. Хорошо бы ещё постичь тайм-менеджмент, чтобы правильно структурировать время между трудом и отдыхом. Думаю, трудно было бы сказать лучше о роли такого оптимального баланса, чем сказано в суфийской мудрости. Она гласит: "Работай для своей жизни, словно ты будешь жить вечно, и работай для будущей жизни, словно ты должен умереть". Поэтому устраивайте себе небольшие передышки во время работы. На 10 минут каждый час, чтобы подвигаться, пообщаться с коллегами, послушать музыку или как-то по-другому обеспечить кратковременный релакс. И, конечно, непременно планируйте в своей карьере временные резервы для спорта, общения с друзьями или других вдохновляющих занятий. Они могут быть разными. Кто-то любит экстремальные виды спорта, Ощущение опасности, выброс в кровь адреналина великолепно прокачивают голову и тело, наполняют энергией. Кто там? Познавательные путешествия или пляжный отдых в тёплых странах. А мой знакомый хирург охоту и рыбалку в средней полосе. Они помогают ему почувствовать радость жизни и слияние с природой. Мне нравятся прогулки в парке. Лёгкая пробежка, разминка и медитация на водную гладь пруда. Слушаю, как поют птицы. Это не является обманом самих себя, когда подсознательно человек понимает, что ему не нравится, а сознательно сам себя накручивает. Что такое подсознание, никто толком не знает. Первым ввёл это понятие Фрейд. Его поддержали некоторые другие психологи. У нас могут всплывать неосознанные эмоции, мысли, но человек так устроен, что природа дала ему возможность управлять собой. Мы управляем своими руками, ногами, мы можем управлять направлением своих мыслей. Мы можем научиться управлять своими эмоциями. Это делают артисты, профессиональные спортсмены, этому просто нужно научиться. Мы можем провести апгрейд мозга. Как повысить свою энергетику, не используя лошадиные дозы чая, кофе и различных энергетических напитков. Общение с интересными людьми. Общение с близкими людьми. Посещение конференций, форумов. Чтение интересной художественной и профессиональной литературы. Просмотр хороших фильмов. Слушание любимой музыки. Освоение новых видов спорта. Путешествия не только за рубежом, но и по России. Экстремальные виды спорта. Обучение новым навыкам. Что выбираете вы?